Глава четвертая. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Третий день летних волн. Утопающее в пышной зелени аббатство, над которым кружили голубиные стаи, казалось мирным и довольным, как выползшая на солнышко старуха. Денек выдался чудесным, его портила только Катарина Ориго, решившая в день святовой ги навестить место гибели братцев и помолиться за них в одной из нохских часовен. Разумеется, в уединении чего-чего, а уединяться Катарина прям-таки обожала. Едва за ее величеством закрылась покрытая резными фигурками дверца, привычное к ожиданию свита разбрелась по испятнанной тенями площадке. Луиза Рамона благо ее подопечных хвабитель не взяли, отошла к самому краю и присела на каменную скамью, разглядывая обжитые голубями крыши. В Нохе она до того была лишь раз. На проклятом диспуте, после которого столичный епископ окончательно сбесился и затеял погромы. Полугода не прошло, кажется, вечность. Госпожа Рамона теперь придворная дама и дуэнья, признатной девицы, словно и не она удирала от смерти со скаткой обгоревшего сукна на плече. Вот так и бывает. Начинается с беды, кончается радостью. Начинается с радости, кончается какой-нибудь дрянью. Луиза с отвращением глянула в сторону часовни, где якобы молилось ее величество, в чем лично капитанша глубоко сомневалась. Совести у Катарины было меньше, чем у кошки, а похоти больше. Но чувство чувствами одела делом. Луиза знала, что должна не только устроить жизнь Селины и приглядеть за Айрис Огдал, но и стать глазами и ушами синеглазого герцога. Разумеется, ни о чем таком Алва не просил. Он был слишком уверен в себе, чтобы искать помощи кривоногой уродины. Но уродина и сама знала, нет ничего опасней, Заползший в постель змеи, а кем была Катарина Ариго, если не корчащая из себя пеночку гадюкой? Вдова капитана Лаик так за всю жизнь и не поняла, ненавидела она мать и покойного мужа или нет, но королеву Луиза ненавидела давно и самозабвенно. За все вообще и законолиться в частности. До схватки двух подколодных змеюк, каковым госпожа Рамона относила себя и ее величество, было далеко, но капитанша не сомневалась, если не спровадить королеву в Багерлее или в закат, беды не оберешься. Пока же королева была добра, грустная и доверчива, а капитанша благодарна и потрясена неожиданным возвышением. «Спасибо маменьке», — Луиза выросла отменной лицедейкой. «Хороший день!» Раздалось по духам. Даже не верится, что где-то идут дожди. Замечтавшаяся Дуэнги испуганно обернулась и увидела немолодого священника. Черное одеяние несколько оживлял золотой значок в виде раскрытой книги. Один из хранителей архива его высокопреосвященства решил выползти на солнышко. «Да», — торопливо подтвердила Луиза Рамона, — «сегодня очень хороший день». Ночью был сильный ветер. — заметил клирик. — Если святой Гии вздыхает, следует ждать суровой зимы. — Так сказано в книгах, святой отец, — поддержала беседу Луиза, лихорадочно соображая, почему архивариус заговорил именно с ней. — Да, — кивнул тот. — Вы впервые в Нохе, дочь моя. — Нет, — почтенная дама еще в детстве уяснила, — что врать можно лишь тогда, когда тебя не поймают. Я была здесь на диспуте. «За ним последовали печальные события», — покачал головой собеседник. «На редкость печальные». Луиза согласно кивнула, поднялась и с чувством собственного достоинства направилась к толкущимся у входа в часовню дамам. Клирик спокойно пристроился рядом. Скорее всего, он был именно тем, кем казался, и заговорил с отделившейся от товара курицы от скуки. Но Катарина чего доброго вообразит, что книгочей человек до рака. А Луиза твердо решила не давать лишних поводов для подозрений. Хватало и того, что ее определил ко двору первый маршал Талига. Госпожа Рамона юркнула в стайку придворных дам и тут же сделала вид, что поражена разговором. Свита ее величества со смаком обсусоливала пресловутого Валтазара, шестой век обитавшего в Нохе. Луиза, как и все, была о здешнем призраке наслышана, но своими глазами не видела. Валтазар являлся ночами в отданном еще при Франциске под архив в храме, так что любоваться привидением могли лишь избранные. «Я бы умерла, если бы увидела», — закатывала глазки вторая баронесса Заль. «Ах, это ужасно!» — согласно квакала девица Дрюс Карлеон. Кошмар! Встретить призрака, встретить свою смерть. Это проклятые души, они приносят беду. Увидевший призрак принимает на себя его проклятие. Часть проклятия я бы не вынесла. Не вынесла бы она, дурище. А выходцы под окнами не желаете? А двух выходцев... «Будьте благословенны, дочери Создателя!» Давешний клирик не ушел, а остался стоять посреди пляшущих теней. Судя по едва заметной улыбке в уголках глаз, он прекрасно слышал, о чем квохчет придворный курятник. «Святой отец!» — сунулась вперед графиня Бегот. «Это и вечно надо больше всех!» «Да, дочь моя!» «Святой отец!» ногский призрак! Очень опасен!» «Мы так не считаем, однако его история весьма поучительна!» Архивариус замолк, явно ожидая расспросов о земной жизни привидения, каковы не замедлили посыпаться. Градом. Луиза смолчала, но придвинулась поближе, удостоившись взгляда аларианца Глаза у него были хорошие, со смешинкой. «При жизни сей Волтазар был настоятелем эспиратистской обители домашнего очага», сообщил клирик, оглядывая разинутые клювы и пасти он не был добрым пастырем и не изнурял себя молитвой, но по части сбора пожертвований равных ему не имелось. Испиратисты под рубищем носят парчу, и едят и пьют на золоте, но даже среди них волтазар выделялся жадностью и корыстолюбием. Многое из того, что жертвовали на храм, прилипало к рукам настоятеля. За любовь к золоту и драгоценностям собратья прозвали его Сорокой. Архивариус, осуждающий, покачал головой, но глаза его продолжали смеяться. Эта полускрытая усмешка кого-то напоминала, но Луиза не могла вспомнить, кого именно. Как Валтазар стал призраком? Графиню Роксклей распирала от любопытства, которое она и не пыталась скрывать. Дженнифер для придворной дамы вообще была излишне откровенна. И излишне хороша собой. Терпение, дочь моя. Если мне не изменяет память, в 215 году Круга Молнии в столицу, тогда еще Талегои, прибыл некий барон из Бергмарк, известный как своей доблестью и силой, так и вспыльчивым нравом. Бергер был богат, знаменит и счастлив в браке. Единственное, что его огорчало, — это отсутствие потомства. Среди эспиратистов бытуется уверие, что бесплодие можно излечить, жертвуя ордену домашнего очага. Барон так и сделал. Вклад, внесенный им, был весьма значителен. Кроме денег, воска и полотна, он принес в дар ордену четыре огромные вазы из позолоченной бронзы, украшенные фигурками святых. Это была варварская роскошь, но Вултазару вазы так понравились, что он не оставил их, как полагалось в храме, а унес в свои покои. Прошел год, все еще бездетный барон вернулся в столицу, зашел в храм и не нашел своих даров. О том, что было дальше, можно лишь догадываться. Видимо, у Валтазара были и недоброжелатели, и кто-то из них намекнул Бергеру, что его вкладом завладел настоятель. Разгневанный барон потребовал ответа. волтазар притворился, что ничего не знает. Бергер не поверил. Ворвался в спальню лжеца, увидел там свои вазы и, воспылав праведным гневом, одно из них убил похитителя на месте. Убийцу отпустили, так как в эспиратистские времена обокравший орден становился вне закона. К тому же барон внес в храм дополнительный вклад, а еретики считают, что прощение грехов можно купить. Убитого тайно без почести похоронили на Нохском кладбище. Однако корысть Валтазара пережила его тело. В первое же новолуние призрак настоятеля явился в храм, куда вернули краденые вазы. С тех пор и повелось. Каждую полночь Волтазар появляется возле них и тщится унести, не понимая, что он дух бестелесный. Сначала его пытались изгонять, потом отступились. «А что случилось с бароном?» — полюбопытствовала старшая из девиц, Манрик. «Бергер вернулся домой, вскоре у него родилась двойня, и с тех пор в этом семействе рождаются близнецы». Как видите, дети мои, ничего страшного и таинственного в истории Валтазара нет и быть не может. Когда свет алларианства разогнал агаристские сумерки, Франциск Великий повелел не трогать злополучные сосуды, дабы призрак Валтазара стал вечным напоминанием о корысти и лживости эспиратистов. Архивариус поджал губы, пряча неуместную ухмылку Знал ли он, что ее величество в глубине души оставалось эспиратисткой? Или нет? Дамы и девицы растерянно молчали. Священник благословил притихший птичник и ушел, подметая древние плиты черным одеянием. Громко и неожиданно зазвонил колокол. Из-за часовни вышел полосатый кот. Глянул на примолкших людей и удалился. Зато на крышу бывшего храма опустилась стайка воробьев. Все дышало тишиной и покоем на Луизе внезапно захотелось убраться подальше от этих залитых солнцем стен. «Те, кто переживет эту зиму, будут жить долго», — не к месту пробормотала графиня Бегот. Ей никто не ответил. Королева появилась, когда молчание стало невыносимым. Катарина Арига была бледна глаза ее покраснели. Она медленно прошла мимо баронессы Заль и герцогини Калиньяр. Остановилась, подняла лицо к небу. «Как тепло!» — сообщила она прерывающимся голоском. «О да, Ваше Величество!» — угрюмо подтвердила Урсула Калиньяр. Катарина дернулась, словно в нее всадили иголку. «И зачем старалась?» На площадке не было ни одного мужчины. «Герцогиня, прикажите собрать мои четки. Я... Мы их разорвали. Выходит, мы рыдали на самом деле. Рыдали и рвали четки. Может, и головка пол побились. Хотя нет, не похоже. Прическа волосок к волоску, а глазки можно и лучком натереть. Госпожа Рамона. Да, Ваше Величество. Я обопрос а Вашу руку». Неужто из всех придворных дам она одна похожа на кавалера? Но нет, это не у нее усы растут, а у зануды стам. Я счастлива служить вашему величеству». «Не служите ни величеству, но об этом другим знать не обязательно. Мы немного погуляем по нохе. Сегодня прекрасный день, ваше величество. Луиза, я ведь могу называть вас Луиза. А вот это уже интересно». «Уж не собралась ли Катарина Арига вытрясти из новоявленной придворной дамы душу? Не выйдет. Душа луиза отдана давным-давно и навсегда. Как угодно, вашему величеству. Не говорите со мной так. Я так устала от этикета, от того, что остаюсь одна лишь в храме». «Устала? Попробуй, спать одна? Может, полегчает?» Луиза вздохнула, как могла сочувственно. «Как тихо прошептала катарина еще бы в монастыре пусте бывшим не было тихо о да я боюсь нохи сколько здесь пролито крови она впитывается в здешние камни они требуют еще и еще мои братья когда я вижу селина я все время думаю об иараами он мечтал встретить такую девушку нежную застенчивую далекой от дворцовой грязи они могли бы быть счастливы «Брат вашего величества мог жениться лишь на знатной даме». «Ах, оставьте!» — пискнула Катарина. «Иарам был младшим в семье. Он мог позволить себе полюбить. Хватит и того, что... Но он мертв. Проклятый обычай. Почему мужчинам так нравится убивать друг друга? Жизнь — это чудо. Но они этого не понимают. Мы, женщины, дарим жизнь, и мы знаем ей цену». Да, женщины знают цену жизни. Это Катарина верно подметила, только она все равно вряд Змеюка не может обойти вниманием дуению девицы Огдал, живущую в доме Рока Алвы. Вот и лезет в душу. Какой матери нелестно слушать, что ее дочь могла бы войти в королевскую семью, но Иорам уже ни на ком не женится. И хорошо. Чем меньше Ориго, тем лучше. Как вы правы. Шмыгнула носом Луиза и, пересили в себя, добавила. «Я недавно потеряла маленькую дочь». «Сколько ей было?» — быстро спросила Катарина. «Пусть думает, что дура Дуэ не расчувствовалась, разоткровенничалась, что ее можно брать голыми руками». Луиза еще раз шмыгнула носом и постаралась представить целую. Это сработало. На глаза навернулись настоящие слезы. Пальчики королевы сжались на руке Луизы. «У каждого из нас своя беда. Ваша девочка, мои братья, они сейчас в рассвете. Ваше Величество так добры. Я желаю Селине выйти замуж по любви, только по любви, и уехать отсюда!» — выкрикнула Катарина. «К морю, в горы, в лес, в пустыню, куда угодно, но вон из этого города!» «Селина не захочет оставлять...» Луиза запнулась, словно натолкнувшись на невидимый забор, а потом прошипела. «Вас!» И я не хочу с ней расставаться», — заверила королева. «С ней с вами, Луиза. Сначала я была рада видеть рядом сестру Ричарда Огдала. Но Айрис... Айрис такая странная. Ее трудно любить». «Может, Айри и странная, но уж точно не дура. Тебя, твое песклявое величество, девчонка раскусила. Другое дело, что такие вещи держит при себе. А Айрис машет ненавистью, как разозлившаяся кошка хвостом. И ведь не уймешь». Вы ведь сопровождали Айрис Валарию. Катарина нагнулась и подняла сбитый ночным ветром пятипалый лист. Скажите, она всегда меня ненавидела. Но почему? Вот оно. Вы ведь сопровождали. И это после разговора с Мирабеллой. Сказала ли летучая мышкошке правду или нет? Могла сказать. Значит, врать нельзя. Ваше Величество, я увидела девицу Огдал уже в Валарии. «Создатель!» Слишком громко. Или не слишком. Она и сама завопила, когда узнала о похождениях юной герцогини. «Я... я ничего не понимаю. какая Айрис здесь оказалась?» «Я вряд ли могу быть полезна вашему величеству. Герцог Алва, у которого служит мой сын, велел мне сопровождать, а Айрисог дал ко двору. Я не могла отказаться». Луиза вздохнула поглубже и смущенно замолкла. «Я... Пусть спрашивает, если ей нужно. — Я так мало знаю, — пролепетала Катарина. — Вы давно знакомы с герцогом? — В молодости я видела его светлость два раза. Еще одна проверочка, но тут уж к ней не подкопаться. Мой покойный супруг был капитаном Лаик. — Фабианов день? — Я знаю. Я имела в виду, — перебила королева, — вы, герцог Алова, пригласил именно вас, но на вас... То есть... Я ничего о вас не слышала. Какой милый намек на близкие отношения. Дескать, герцог от меня ничего не скрывает, и ты не скрывай, а мы не скроем того, что ты и так узнаешь. В октавианскую ночь моему сыну посчастливилось познакомиться с Ричардом Огдалом. Он его представил герцогу. Удивительно? Удивительно или нет, но это правда. Проверяй, хоть и проверяйся. Создатель услышал мои молитвы. «Как могла», — проникновенно произнесла Луиза. «Ваше Величество, я мать! Я так мечтала, чтобы мои дети пробились в жизни!» «Я понимаю», — вздохнула королева. «Чтобы не случилось с нами, наши дети должны быть счастливы. Ваш сын не говорил? Где сейчас, юный Огдал? А ты не знаешь. Но хочешь знать, очень хочешь. Для этого ты меня сюда и затащила. Для этого и для того, чтобы проверить, чья есть собака. Ну, проверяй, проверяй». Луиза давно решила, что она сумасшедшая мамаша, которой повезло протащить дочку ко двору. Такую легко обдурить, купить, запугать, но худой конец, а потом использовать. Госпожа Рамона с обожанием уставилась на ее величество и сообщила. Герард говорил, что герцог Огдал уехал по поручению своего господина, кажется, в Агарию, а потом проследует в Ургот. Про Ургот Герард ничего не говорила вообще. С исчезновением Ричарда что-то было не так но об этом королеве знать незачем. Он пишет сестре? Герцог Огдалл не знает, что Айрис покинула Надор. Тем не менее герцог Алва поселил гостью в своем доме? Ваше Величество! Но почему она за сорок лет не выучилась краснеть? Как бы это пригодилось? Я... Айрис Огдалл никогда не уронит честь семьи. Не уронит она, как же? Просто герцог поднимать не стал. Зачем ему такое счастье?» «О да», — закатила глазки Катарина рига «Огдала — это Огдала, хотя Айрис повела себя неблагоразумно. А вы, Луиза, что вас заставило взять на себя заботу о столь своенравной девице? Его светлость. У него Герард, а Селина? Иначе она бы никогда не стала Фриэлиной». «Стала бы», — твердо сказала Катарина рига «Если б вы написали мне, но...» Я понимаю вас. Разумеется, вы благодарны герцогу Алва. Ваше Величество. Луиза, королева остановилась. Нам пора возвращаться, а я... Я до сих пор не сказала, что должна. Леонард Манрик. Я заметила, как он смотрит на вашу дочь. Смотрит. На обеих. На Айрис, как на знатную невесту, а на Селину, как... Как мужчина. Но рыжий капитан никогда не заденет ворона. Сель же он и через порог не нужен. Селина — разумная девушка. Конечно. Королева снова сжала руку Луизы. Но манрики — страшные люди. Тебе, может, и страшные. Но с чего ты, голубушка, про них заговорила? Не с того ли, что на первый раз хватит? Навязанный тебе уродина не врет и думает только о своем выводке. Теперь надо подумать, какой от нее может быть прок. Надо расчувствоваться. Дура. Она не только краснить, она и слезу пускать не умеет. Тоже мне, придворная дама, луковицу с собой, что ли, носить. Так ведь пахнуть будет, Ваше Величество. Берегите себя. Зачем?» Под ресницы дрогнули. «Мои братья мертвы, мои дети не со мной, их хучат меня ненавидеть. Отчаяние! Величайший грех!» — воскликнула Луиза благословляя маменьку, вколотившую в голову дочерей книгу ожидания. «Помните, за темной ночью приходит рассвет. Если пережить ночь, — закатило глаза королева, — но... Но вы правы, Луиза. Я буду думать о весне и о рассвете».